Он лежал посреди улицы, уткнувшись в гравий лицом, которое чудовищно болело, и слышал чьи-то сумбурные голоса. "Мистер Фокс, подойдите сюда, мистер Фокс", сердито кричали они. Его подняли и прислонили к чему-то мощному бедру. "Я в порядке", произнёс кто-то. Но да Донша сам и произнёс: "А где Фокс? Что случилось?" "Чёртов придурок!" Он швырнул в вас кирпичам через мою голову, господин. Я уж думал, он вас убил, мистер Алин, сказал сержант Магинус. Где Фॉक्स? Здесь я, отозвался Фокс, и его крупное забоченное лицо заслонило Алину звёзды. Он тяжело дышал. Вот он я, повторил инспектор. С вами всё будет хорошо. Где-то на склоне за живой изгородью Оревел разъярённый голос: "А ну вернись, проклятый чёртов убийца! Вернись, пока я с тебя шкуру не спустил". Послышался удаляющийся топот. "Это брёз", сказал Алин, ощупывая челюсть. "Откуда он выскочил? Из дома?" "Да", подтвердил кто-то. "Адой отсюда, сержант", говорил мертвый Тем Фокс. "Разберись там, а я тут присмотрю". Снова послышался звук удаляющихся шагов. Помогите подняться. Чем это меня? Не волнуйтесь, мистер Алин. Дайте-ка я посмотрю. В челюсть угодил, помоги сломать. Это вы мне рассказываете, что это было? Алин с трудом встал на колени, а потом с помощью Фокса и на ноги, проклятя, воскликнул он: Прислоните меня к чему-нибудь, пока в голове не прояснится, чем меня ударило. Половина кирпича. Должно быть, парень проснулся. Брюс и сержант побежали за ним. Фокс прислонил его к насыпи и, светя фонарём, стал осторожно промокать лицо Алина носовым платком. Кровь идёт. Неважно. Расскажите мне, что произошло. Похоже, когда вы сюда дошли и были в нескольких шагах от сержанта, парень проснулся. Он видел вас, хоть и темно было, схватил полтерпяча из своего одеяга и запустил в вас. Он пролетел прямо над головой сержанта, а потом парень дал дёру. Он обрёлс. Да, Обрёлс заметил из окна свет на кладбище и решил, что это вандалы. Последнее время они тут доставляют немало неприятностей. В общем, он с дикими криками сбежал по склону и застукал парня прямо на месте. Как вы? Щертопский болит, но не думаешь, что челюсть сломана? А сержант преследует чёкнутого Арти. Он и брюс. Не зачем поднимать шум? Парень ведь за свои действия не отвечает. Ну да, я готов поспорить, что они его и не догонят. начать с того, что они не видят, куда бегут. Интересно, а где его дом? спросил Алин. Брёлса знает, ответил Фокс, продолжая осматривать челюсть Алина. Должно быть, кирпич попал у вас в вас вплошмян. Садина есть, а порезов вроде нет. Вас надо отвезти к доктору. А нет, не надо, промямлил Алин. Так заживёт. Фокс, насколько хорошо он видел из своей норы, Достаточно, чтобы узнать меня. Встаньте на то место, где я стоял. Вы уверены? Да, уверен, идите. Фокс пошёл за церковью, продолжал гореть свет на середине улицы. Он, он приломлялся. Опознать фигуру Фокса было невозможно, совершенно точно. Значит, считается, что Арти узнал Картера и меня, проклятье. Посмотрите туда. Окно в доме священника на дальнем конце церковной площадки засветилось. Кто-то открыл его. В окне обозначился силуэт. "Кто здесь?" спросил интеллигентный голос. "Что-то случилось?" викарий. "Ничего, с трудом пронес Алин. Просто какие-то парни озорничали на улице, а мы всё уже уладили". Это полицейский печально поинтересовался викарий. "Мы самые", прокричал в ответ Фокс. "Простите, что потревожили вас, сэр". "Ничего. А что происходит за церковью? Что там за свет?" "Хотим убедиться, что никаких безобразий на кладбище не натворили", импровизировал Алин. Ему было нестерпимо больно говорить громко. "Всё уже в порядке". К этому времени на улице открылось ещё несколько окон. Всё в полном порядке, сэр, подтвердил Фокс. Никаких проблем. Просто компания Юнсов немного перебрала. Включите этот чёртов свет, пробормотал Алин. Освещая себе путь фонарём, Фокс перешёл на другую сторону улицы. Скрипнули ворота на кладбище. Он поспешно сбежал по лестнице и стал огибать церковь. Вы не думайте, что мне стоит спуститься, с сомнением в голосе спросил викарий после довольно долгого молчания. В этом нет ни малейшей необходимости. Всё закончилось, заверил его Алин. Они убежали. Окна начали закрываться. Свет за церковью погас. Вы уверены, это были те ребята из большого Квинтерна? Я не слышал мотоциклов. они были не на мотоциклах возвращайтесь в постель в икарий посоветовал ему алин а то простудитесь оно ну, тогда спокойной ночи окно закрылось алин наблюдал как луч фонриа фокса выглянул из-за церкви обогнул её и запрыгал вниз по ступеням за изгородью в поле слышались голоса обрёз и сержант пройдя через ворота спустились по насыпи Я здесь, окликнул их Алин. Не наступайте на меня. Сержант посветил фонарём и нашёл его. "Пой-ка, сер, а боюсь, он смылся. Там такая чёт возьми темень и деревья кругом". "Я с этого своего парня скоро спущу за это", сказал Брюс. "Что это нашло на идиота? Он никогда прежде не был агрессивным. Эй, богом!" И я ему такой урок приподам, век не забудет. Вы считаете, это был арти? Какие сомнения, сэр. Брюс, откуда вы пришли? Оказалось, всё было так, как они и думали. Брюс сидел у своей потрясённой дневными событиями сестры. Потом она пошла спать, а он собирался вернуться в Quinterne Place. Он выглянул из окна и увидел свет на кладбище. Меня как током ударило, сказал он, вроде как я оказался в двух местах одновременно. А потом подумал: да это ж наверняка хулиганы, и вмиг туда. И тень на деревьях я увидел, но ну, точно моя, копающая, как я. Но у меня чуть желудок наизнанку не вывернуло. Представляю. Но ну, я угол срезал, чтоб побыстрей. И на улицу, как мог в темноте быстро, только к изгородь подбежал, а тут его фигура поднялась, ясно так видная на фоне света из-за церкви. Это был он точно. Постоял секунду, а потом как швырнёт что-то вперёд и взвизгнул при этом. А я закричал. Ну он и припустил вдоль кустов. Сержант был с вами, сэр, на улице светил фонарём, вылежали на спине. И он сказал, что мерзавец попал в вас и стал звать мистера Фокса. Но ну, я зарал и запарним. Только чёрта с два смог я его догнать. Он существо дикое. Они удивились, если он видит в темноте. Кто знает, где он теперь прячется? Скорее всего, у себя в постели, сказал сержант к этому времени. А ага, я, ну да, а может и так. До мива матери тут вон на улице, чуть дальше. Вас сильно поранило, суперинтендант. Чем он вас запустил? Половиной кирпича. Нет, я в порядке. Брюс озабоченно подсокал языком. Так и убить можно было, сказал он. Да ладно, Брюс, не нападайте на него, когда увидите, это же бесполезно. Ну, если вы так говорите, Именно так я и говорю. Подошёл Фокс с потушенной лампой и лопатой. Брюс, не церемонясь, поскольку похоже держал его за унтер-офицера, возмущённо спросил, что это он делал там наверху? А если бы тронули могилу, разъярённо рявкнул он. Это всё равно что святотатство, и у меня никаких нет сомнений, что на этот счёт существует закон. Ну, что вы там делали? Зачем вам лопата? Это была пантомима, Брюс, устало объяснил Алин. Мы проверяли историю Арти на могиле, ничего не тронуто. Посмотрю-ка я сам. Давайте, если хотите, фонарь у вас есть? Обойдусь, сердито ответил Брюс. Мне очень мне это нравится, но обойдусь. "Ну, тогда спокойной ночи", я думаю, Фокс сказал Ален. "А мне лучше пойти в машину". Лицо у него чудовищно пульсировало, и земля, казалось, уходила из-под ног. Фокс повёл его в машину. Сержант шёл рядом, готовый подхватить Алена при необходимости. По дороге Фокс предложил отвезти суперинтенданта в амбулаторное отделение ближайшей больницы. Но Алин сказал, что утром покажется доктору Филд Инису, что он привит от столбняка, и что если он не может справиться с шишкой на подбородке, то пора ему на пенсию. После чего потерял сознание. Ему показалось, что прошло совсем немного времени, и никто ничего не заметил. Голосом естественным настолько, насколько смог изобразить, Алин заявил, что его клонит в сон. сложил руки на груди, опустил голову и действительно задремал. В полудрёме он смутно слышал, как Фокс вызывает кого-то по телефону. Теперь они переместились в участок, где по некоему совпадению оказался окружной полицейский хирург. Сотрясения нет, вынесёт заключение. Переломов тоже, и все зубы на месте. Мы просто продезинфицируем рану. Да зим более уталяющие и отправим вас домой в постель, согласны? Вы очень любезны, сказал Алин. Завтра вы будете чувствовать себя удовлетворительно. Спасибо. Только не геройствуйте, ведите себя осторожно. О, ну, это не для нас, где-то в отдалении прояснёс мистер Фокс. Алин улыбнулся. Это оказалось больно. Болезненными были так же обеззараживание и перевязка. "Но, «Ну, вот и всё", жизнерадостно воскликнул хирург. "День другой скула будет выглядеть разбитой и отусловатой, но шрама не останется. Это не может не радовать. Простите, что выдернули вас среди ночи. Для чего же я иначе нужен? А в данном случае это честь для меня. Доброго вам утра". Когда врач ушёл, Алин сказал: "Фокс, вам придётся связаться с Министерством внутренних дел. А мне?" испуганно воскликнул Фокс. "С ним только не мне. Не напрямую. А вы позвоните в ярд, попросите соединить вас с помощником комиссара, а уж он свяжется с министром". "А зачем, мистер Алин? А вы как думаете, необходимо обычное разрешение?" Но "Вы же не, запинаясь, произнёс Фокс, вы же не хотите, вы не намереваетесь её выкапывать?" "Не хочу, не намереваюсь, хочу и намереваюсь", ответил Алин, прижимая ладонью пульсирующую скулу. "Сделать именно то, что вы имеете в виду. Выкопать её, Фокс, именно"